Когда телефонный звонок разбудил меня, было уже позднее утро. «С вами будет говорить полковник Едлина», — сказал приятный женский голос. В телефоне что-то трещало, слышались какие-то помехи. Потом раздался голос полковника. «Алло, вы слышите меня? Не могли бы вы через час приехать на кладбище в Пальмирах? Вы знаете, где это?» «Знаю, конечно», — сказала я немного озадаченная. «А что случилось?» «Мы завершаем нашу операцию. Вы увидите, чем она закончится. А кроме того, вы нужны, чтобы опознать одного человека. Итак, через час в Пальмирах. До встречи!» Положив телефонную трубку, я какое-то время обдумывала услышанное. «Почему полковник не назвал пароль?» «Такое явное пренепряжение к моим тревогам и опасениям обидело меня» ведь сам же согласился, что для меня последние месяцы не были усыпаны розами. Я хотела тут же позвонить ему и высказать свои претензии, но у меня не было под рукой его телефона, а разыскивать через Главное управление милиции не хотелось. Да и времени не было, если я собиралась через час быть в Пальмирах. Но почему именно в Пальмирах? Через полчаса я уже ехала. Предстояло пробиться на север через весь город. Хоть я и успела выпить чаю, но еще не совсем проснулась, что, по всей вероятности, и спасло мою жизнь. Сразу же за ломянками на почти пустом шоссе передо мной появился какой-то человек и взмахнул милицейским жезлом. Если бы это был просто пассажир, который просил подвести, я бы наверняка не остановилась, так как спешила. «Милицейский жезл – другое дело». Я остановила машину и подкатила к нему задним ходом. «Я ожидаю вас по распоряжению полковника Едлины», — сказал он. «Мне поручено показать вам дорогу. Разрешите?» «Пожалуйста. А пароль он вам сообщил?» «Нет, никакого пароля не называл». «Как бы мне не пришлось на него рассердиться», — пробурчала я и резко взяла с места. «До дороги, сворачивающей к Пальмирам, было недалеко» и даже не столько недалеко, сколько совсем близко, так что я, находясь еще в полусонном состоянии, сходу проскочила ее. Когда же у меня перед глазами мелькнул указатель, я так резко затормозила, что мой спутник, который полез в карман за сигаретами, вынужден был обеими руками упереться в приборную доску. При этом у него что-то упало. «Ох, простите!» – сконфуженно извинилась я – Мы проскочили поворот, и я не успела предупредить вас, что торможу. Пришлось развернуться, и тут мой мотор вдруг чихнул. Раз чихнул, два чихнул, а потом тихонько забулькал и замолк. По инерции я съехала на обочину и остановилась как раз перед указателем поворота на Пальмиры. «Что случилось?» – встревожился мой спутник. «Не знаю», – раздраженно ответила я – «То есть знаю, я просто забыла заправиться». «С ума сошла!» — рявкнул он с такой совершенно неожиданной злостью, что я была поражена. «В конце концов, в спешке люди забывают и о более важных вещах, не только о каком-то бензине. Я уже собиралась сказать, что у меня есть с собой канистра бензина, которую я, хорошо зная себя, всегда вожу с собой» как вдруг почувствовала какой-то подозрительный запах. Едва уловимый знакомый запах, который всегда ассоциировался у меня с больницей. Я замерла. Мягкая рукавица датского полицейского. У этого типа что-то только что упало. Полковник не назвал пароль. Не раздумывая, я открыла дверцу и вышла из машины. Он тоже вышел и тупо уставился на меня, не зная, что предпринять. «Мне кажется, раз мы торопимся, имеет смысл вам отправиться к полковнику пешком», — посоветовала я. «А я подожду здесь, на дороге. Может, кто-нибудь даст мне немного бензина, и я догоню вас. Поспешите же». «Пожалуй, вы правы», — согласился он со мной, как мне показалось, с облегчением, и чуть ли не рысью бросился в сторону Пальмир. Я закурила и, глядя ему вслед, медленно приходила в себя. Их темпы меня ошеломили. Так быстро! Так сразу! Поставив себя на их место, я представила, как бы они действовали. Все очень просто. В это время года и дня в Пальмирском лесу всегда пустынно. Они одурманили бы меня той пакостью, вонь которой все еще чувствуется в машине. Стукнули бы чем-нибудь в левый висок, инсценировали несчастный случай, ну, вроде автомашина врезалась в придорожное дерево, потом продырявили бы переднюю левую покрышку, а поблизости оставили следы колес какой-нибудь машины. И автокатастрофа готова. Или можно врезаться в дерево той стороной, где бак, и поджечь машину. Тоже неплохо. Очень живо представив себе все это, Я пришла в соответствующее настроение. Погасив сигарету, я открыла багажник и только сейчас сообразила, что канистра полная, что в ней 20 литров бензина, и что мне ее ни в жизни поднять, не говоря уже о переливании бензина в бак. Я подумала о шланге, но тут, к счастью, видела приближающуюся машину и замахала рукой. Прекрасный черный BMW 2000, направлявшийся в сторону Варшавы, затормозил, поравнявшись со мной. За рулем сидел симпатичный на вид человек, хотя лицо его и не выражало восторга от того, что пришлось остановиться. «Что случилось?» – спросил он, открыв дверцу. «Очень прошу извинить меня!» – я сокрушенно вздохнула. «Но не могли бы вы помочь мне поднять эту штуковину?» «Штуковину?» переспросил он, наморщив брови, как бы пытаясь отыскать в памяти это слово. Я посмотрела на номер его машины. Французский. Может, иностранец? Канистру, пояснила я. В ней двадцать литров, мне ни за что не поднять, а бензин налить надо. А, пожалуйста, где она у вас? Он вышел из машины, а я с сомнением посмотрела на него. Он был высок, худощав, Опять же, очень похож на интеллектуала. Хватит ли у него сил? Но канистру я показала и бак открыла. Они помочь ли вам? Вежливо предложила я. Может, мы вдвоем поднимем ее? Он как-то странно посмотрел на меня и одной рукой так легко вынул канистру, будто в ней было не больше 100 граммов. Открутив крышку, поднял канистру и вылил ее содержимое в бак. Мало кто сумеет одним духом перелить 20 литров бензина из высоко поднятой канистры так, чтобы руки не дрожали. Казалось, для него это вообще не тяжесть. Поразительно. Думаю, что к восхищению женщины ни один мужчина не останется равнодушным. Вот и этот улыбнулся. По собственной инициативе завернул крышку, положил канистру на место и запер багажник. Мне показалось, что и он почувствовал ко мне симпатию. «Может, еще что-нибудь нужно?» Я очнулась и отвела от него восхищенный взгляд. «Ах, нет, большое спасибо! Как изумительно вы это сделали! Громадное спасибо! И прошу извинить, что остановила вас, ведь вы наверняка спешили!» «Пустяки! Для меня это было только приятно. Всего хорошего!» Усаживаясь в машину, Он бросил взгляд на мой ягуар и, как мне показалось, хотел что-то сказать, но передумал жестом показал, чтобы я первая тронулась. Теперь я заколебалась, так как уже настолько пришла в себя после испытанного страха, что подумала, не устроит ли мне нападение на засаду, поджидающую меня в пальмирах. Я могла бы, например, таранить их ягуаром. Нет, пожалуй, воздержусь. И я двинулась обратно в Варшаву. А за мной ехал БМВ.